Глава восьмая. Эх, я даже успела привыкнуть к этой магичка задумалась. Проповозке. Наконец подобрала она подходящее слово, глядя на карету, запряженную конями-андедами, которую ей пришлось покинуть. Колеса вязли в болотной трясине, и даже несмотря на то, что кони не уставали, ввиду отсутствия такого показателя, как выносливость, передвигались по трясине они все равно очень медленно, поэтому от кареты пришлось отказаться. Я уже придумал выход, но чтобы осуществить задуманное, мне нужно встретить кого-нибудь из обитателей местной фауны, ответил Таири Некромант, который быстро нашел с ней общий язык, и они поладили. И что ты придумал? заинтересованно спросила девушка. «Нужно встретить местных монстров, убить их и оживить в качестве нежити. Вот, собственно, и все», довольно произнес Инар. «И как это поможет тебе? Проблема не в твоей нежити, а в карете. Не легче ли просто сделать плод, чтобы колеса не вязли в трясине?» присоединилась к их разговору Аретто. «В отличие от Магессы, юный трейсер Амазонки явно не нравился, и она всеми силами пыталась это продемонстрировать». Инар задумался. «А ведь ты права!» Игнорируя презрительный тон воительницы, произнес он. «Так даже будет быстрее!» «Ага, осталось только найти хорошую древесину на болоте!» Усмехнулась Амазонка и подошла ко мне. «Чего ты к нему цепляешься?» Прямо спросил я Аретто. «Не нравится он мне. Такое ощущение, что при первой удачной возможности он нас предаст. И знаешь, интуиция меня редко когда подводила. Ответила она, продолжая сверлить рыжего паренька, недовольным взглядом. «Слушай, а может это как раз тот случай, когда ты ошибаешься?» «Хотелось бы в это верить», — задумчиво ответила Аретто. «Слушай, я что-то давно не видела нашего зеленокожего Проныру. Он вообще еще с нами?» «Разумеется, Гук был с нами. Просто его деятельность была настолько незаметной, что я не удивлен, что другим казалось будто гоблина вообще нет». «Не волнуйся, с ним все в порядке», — ответил я Амазонке. «Он занимается разведкой, поэтому ты его и не видишь». «Понятно», — задумчиво произнесла Аретто. «Ты не знаешь, сколько времени нам придется провести в болотах?» «По словам Гоблина, около трех-четырех дней. Все зависит от нашей скорости. А что?» «Не нравится мне тут», — ответила Амазонка и огляделась по сторонам. «Все какое-то...» «Неправильное, что ли?» «Кстати, длинноухи считает так же». «Думаю, мало найдется людей, кому бы пришлись по вкусу болота», усмехнувшись, ответил я воительница. «Дело не в этом. Однажды я больше месяца выслеживала банду разбойников, которые устроили себе базу как раз на болотах. Проблема в том, что это место...» Амазонка снова задумалась, подбирая подходящие слова. «Я не знаю, как объяснить». Наконец сдалась она. «Хм, интересно. Я подумаю над тем, что можно сделать, чтобы ускорить наше продвижение по этой топе. Хорошо?» Ответил я Оретто, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Спасибо». «Да пока еще не за что», — произнес я и задумался. Гуг говорил, что нежить хорошо чувствует Амазонку и Алантира, и то, что именно им тут некомфортно, вряд ли является совпадением. «Великий воин!» От размышлений меня отвлек гоблин-разведчик. Лично я был привычным к появлениям Гуга буквально из воздуха, а вот Амазонка подобного явно не ожидала. Выхватив меч, она уже встала в боевую стойку и только через пару секунд поняла, что вообще произошло. «Как?» «Как ты это сделал?» – спросила воительница, удивленно глядя на гоблина. «Великий воин, в паре лик в ту сторону!» – Гук указал пальцем на юго-восток. «Я обнаружил очень сильный источник магии смерти. С большой вероятностью там проросло семя разложений, и если мы не хотим рисковать, то лучше обойти это место как можно дальше», – отрапортовал гоблин, полностью проигнорировав Аретто. «Семя разложения? Что это?» Услышав незнакомое слово, спросил я. Гоблин задумался, видимо, подбирая подходящие слова. «В местах, где скапливается энергия смерти, может появиться такая штука, как зерно разложения. Это как бы эссенция самой смерти. Считается сильным артефактом среди темных магов, то бишь некромантов, так как усиливает их магию», ответил Гоблин и задумался. «Ну и притягивает нежить, конечно» усмехнулся Гук. «Сильный артефакт для некроманта?» послышался голос сзади, и я увидел несущегося к нам со всех ног Инара. Я посмотрел, будет ли ему отвечать гоблин, но тот просто смерил трейсера презрительным взглядом и проигнорировал. «Видимо, да, но соваться туда мы не будем. Если Гук говорит, что нужно обойти это место, значит, так и сделаем», ответил я рыжему пареньку. «А в чем именно заключается опасность?» — поинтересовался Инар, но гоблин снова проигнорировал его вопрос. «Скажи, мне тоже интересно», — сказал я зеленокожему разведчику, и он недовольно цокнул языком. «Помимо того, что оно притягивает нежить, само семя разложения оказывает сильный эффект на живых». Она способна затуманить разума подчинить его себе. Медленно сводя с ума, семя постепенно выкачивает из несчастного силу, становясь все сильнее и сильнее, пока не достигнет своего предела. Если это происходит, то эффект подобного действия вы можете наблюдать сейчас. Одна из версий, почему мертвецкие топи стали такими, это взрыв семени разложения». Закончил гоблин и замолчал. «А что случается с телами, из которых выкачали всю энергию? Они умирают?» — поинтересовался я у Гоблина. «Нет», — ответил Гук. «Они превращаются в гиблых странников, существ, которые являются не живыми, но и не мертвыми». «Они опасны?» — поинтересовался Некромант. Гоблин посмотрел на меня, и я кивнул, тем самым говоря, мол, «продолжай». «Гиблые странники гораздо опаснее нежити, они могут думать и принимать самостоятельные решения. Да, они полностью подчиняются силе семени разложения, но, в отличие от нежити, это не тупые марионетки, а вполне опасные противники, сила которых зависит от того, кем они были при жизни». «То есть, если гиблый странник до этого был магом, то он сможет пользоваться магией?» «На всякий случай решил уточнить я». «Верно. Самые опасные из тех, что при жизни владели магией смерти, то есть некроманты-недотепы, решившие, что им хватит сил подчинить силу семени разложения». Усмехнулся Гук и смирил Инара презрительным взглядом. «А в чем их опасность?» «Задал я вопрос, который интересовал не только меня, но и рыжего Трейсера. Только в отличие от него я мог получить на него ответ». В нежити, которая стягивается к семени. Без того, кто будет дергать за ниточки нежити, это куча ходячего мертвого мяса. А вот с хорошим кукловодом это довольно опасные противники. Понятно, задумчиво ответил я. Где лежит это семя? Ну, или как там правильно? Где оно проросло? Спросил Инар. Десять ликван в ту сторону, усмехнувшись, ответил гоблин. «Хм, странно, что он в этот раз его не проигнорировал, хотя есть у меня некоторые предположения по этому поводу». «Я пойду туда», — решительно произнес трейсер, и я увидел лукавую улыбку на зеленом лице гоблина. «Неужели он не любит Энара настолько, что желает ему смерти?» «Ты уверен? Судя по словам Гуга, подобное мероприятие выглядит очень опасным», — сказал я, обращаясь к Энару. «Но так он же сказал, что это семя разложения может сделать любого некроманта гораздо сильнее». «Я некромант, и я хочу стать сильнее», — с вызовом произнес трейсер. «Признаться честно, мне и самому хотелось посмотреть, что из себя представляет этот артефакт. Только вот риск был для меня не совсем оправданным. С одной стороны, это опыт, но если дело выгорит, то Инар может стать еще сильнее, а мне этого бы не хотелось». «Да, сейчас он мой союзник, но стопроцентной уверенности, что так будет и дальше, у меня не было». Я тяжело вздохнул. «Останавливать тебя я не имею права, поэтому, если хочешь, иди». Наконец принял я решение и, по эмоциям, отразившимся на лице молодого трейсера, понял, что он расстроился. «Ладно», – неуверенно произнес он. «Почему вы не хотите нам помочь?» Вмешался в разговор искусственный интеллект и Нара. Потому что это слишком рискованно, спокойно ответил я. Плюс у нас есть дела поважнее. Вы просто не хотите сделать Инара сильнее, недовольным голосом произнесла соло. Ха! усмехнулась Андромеда. И это ты говоришь, когда сама уговорила своего трейсера, не позволять Кингу справиться с вашей нежитью? У, -у началось! «Что, нечего сказать?» – продолжила давить Ада, когда ИИ-трейсера-новичка ничего ей не ответила. «Идем, мы справимся и без их помощи», – хмыкнув, ответила Соло. «Не позволяй ей помыкать тобой, в паре трейсера и искусственного интеллекта главный ты, а не она. Роль Солы – помогать тебе и облегчать задачу взаимодействия с инфосетью, не… «Тебя никто не спрашивал, идем, Инар! перебила мой ИИ-Соло. По лицу трейсера я понял, что он уже начал сомневаться в своем решении, хотя, может, он и вообще ничего не решал. «Ада права, решение ты должен принимать сам», — спокойно произнес я. «Я все же пойду», — через какое-то время произнес Инар, который, видимо, провел закрытый внутренний диалог со своим ИИ. «Ну, решать тебе», — пожав плечами, ответил я. «Так, народ», — привлек я внимание своих спутников. «Наши пути с Инаром расходятся, поэтому если у кого-то остались к нему какие-то вопросы, то решайте их сейчас. Возможно, мы с ним больше никогда не увидимся». Последнюю фразу я произнес специально, чтобы юный трейсер еще раз подумал, стоит ли ему так рисковать. «Почему?» Как я и предполагал, единственной, кого волновала судьба Инара, была Таира. «Хочу получить артефакт, который поможет мне стать сильнее». Почесав затылок, виновато ответил трейсер. Магичка посмотрела на меня. «А почему мы не можем ему помочь?» Недовольным тоном спросила она. «Потому что у нас другая миссия», спокойно ответил я девушке. «Если хочешь к нему присоединиться, я запрещать не буду, но знай, это очень опасное мероприятие». Решил я расставить все точки над «и». Девушка нерешительно посмотрела сначала на рыжего паренька, а потом на остальных членов нашего небольшого отряда. «Я пойду туда, куда Кинг», — произнес Алантир. «Я тоже», — сказала Аретто и смерила Инара недоброжелательным взглядом. Кайтарец же просто промолчал. «Извини», — виновато изрекла Таира. «Все нормально», — Инар улыбнулся. «Я оставлю одного из своих призраков с вами, и если со мной ничего не случится, то нагоню вас», произнес он и бросил на меня последний взгляд полной надежды. Я задумался. Привыкнуть к трейсеру я еще не успел. Другом его язык не поворачивался назвать. Но и идея отправлять парня на верную смерть тоже мне не особо импонировала. «Большой будет крюк, если мы решим пройти через место, где проросло семя». Тяжело вздохнув, спросил я у Гуга. «Нет, около часа-двух», — ответил Гоблин. «Ада, как думаешь?» «Вообще смысл есть. Не думаю, что это семеразложение сделает Нара намного сильнее», — ответила искусственный интеллект, специально выделив слово «намного». «Опять же, он новичок, и при любом раскладе ему вряд ли удастся реализовать всю силу артефакта на полную мощь». Тебе же лишний опыт явно не помешает. Во-первых, это лишняя сила, которая приблизит тебя к получению бонусной награды. А во-вторых, новая эволюция. Чем быстрее ты ее получишь, тем больше шанс получить остальные бонусные награды и достичь цели этого мира. «То есть тот факт, что он может быть на нашей стороне, ты вообще не рассматриваешь?» Усмехнувшись, поинтересовался я у Андромеды. Да нет, почему же? Просто я, как бы это помягче сказать, не считаю его важной фигурой в этой шахматной партии. И это называется помягче, вроде того, весело произнесла Андромеда. В общем, соглашайся, благо, крюк не сильно большой, резюмировала Ии. Хорошо, значит, так и будет, отвечаю я Ади, а заодно и сообщаю о своем решении остальным членам отряда.